101 февраль 17, -е. как много теряет иногда ученик, от нежелания поднять меч ощущения Неполезный груз мешает сознанию освободиться для нужных восприятий. Нельзя сравнить то, что при этом теряется, с тем, ради чего это делается, ради чего ученик лишает себя новых возможностей. Если посмотреть со стороны на это мешающее, то окажется оно столь несоответствующим высшим устремлениям духа, пространственной свободе и праву подниматься в высшие сферы, что только одно понимание этого даст силы разбиться рабство Их надо разбить, каких бы усилий и труда это ни стоило. В царство духа можно подняться только в светлых одеждах. Сколько читающих учений, но силы в себе не находящих себя преодолеть, и освободить сознание от всякого ссору. Какой трудной преградой для дальнейшего продвижения кажется этот ссор в мире надземном? Именно необходимо осознание того огромного ущерба и вреда, который наносит самому себе человеком, который не в состоянии поднять меч ощущения.